Первый солдат: У тетрарха мрачный вид. Второй солдат: Да, у него мрачный вид. Первый солдат: Он смотрит на что-то. Второй солдат: Он смотрит на кого-то. Первый солдат: На кого он смотрит? Второй солдат: Я не знаю. Молодой сириец: Как царевна бледна. Я никогда не видел, чтобы она была так бледна. Она похожа на отражение белой розы в серебряном зеркале. Паша Радиа Не надо смотреть на неё. Ты слишком много смотришь на неё, первый солдат. Ирадиада наполнила кубок тетрарха. Каппадакиец.